Да твоими же, гражданин-чернокнижник, словами. Там, в моем мире, фашистских гадов добить уж как-нибудь без одного старшего сержанта обойдутся. А здесь сложно и дорого, ты сказал, помнишь? Что-то не приходилось мне слышать, чтобы тебе подобные благотворительностью занимались, раз готовы это самое сложное и дорого да запросто так преподнести значит очень крепкая вам поперек глотки встал черный голову наклонил, глянул на меня изучающе так словно на жука неизвестной науки породы. вы малахов правы лишь в одном мы не занимаемся благотворительностью. Мы стараемся действовать эффективно, то есть минимизировать расходы. Например, в вашем случае заклинание обратной переброски действительно весьма сложные и дорогие чары, но все же чуть менее дорогие и сложны, чем усилия по вашему гарантированному устранению из пространства игры иным способом. — Ну да, — говорю, — а соорудить дверь над колодцем, да сказать, что она есть та самая в обратный путь, скажешь, дядя, тоже сложно и дорого. — То есть, — приподнимает бровь Куан, — причиной вашего отказа послужило вовсе не продекларированное желание продолжать стоять нам поперек глотки, — А банальное недоверие? — А хоть бы и так, дядя. Разве таким, как ты, хоть на медный грош верить можно? — Разумеется, нельзя. А вот предусмотреть условия, при которых возможности обмана с моей стороны будут сведены к нулю вполне... — Это какие же? — Например вы сможете предварительно взглянуть на пункт вашего предполагаемого назначения. — Ага, три раза. Думаешь, про мороки я ни сном, ни духом? — Вам не надоело кривляться, Малахов? — морщится колдун. — Один из амулетов в вашем правом кармане дает вам силу видеть сквозь иллюзии мага тьмы, до третьего уровня включительно другой, которым вы за время вашей беседы уже успели воспользоваться, позволяет опять таки в отношении служителей тьмы отличить правду от лжи. сейчас я не лгу и повторюсь, вы сергей, превосходно это знаете интересно думаю, а поверит этот гад мне, если я честно скажу, что позабывал про все эти талисманы и амулеты давно и надежно, хоть и таскаю их исправно. — Ладно, — говорю, — а раскусил ты меня. Знаю я, что не брешешь ты, и потому укатись-ка ты, дядя, отсюда, колбаской, пока я добрый. — Что ж, — вставая из-за стола, — говорит черный, — благодарю что не разочаровали меня, товарищ старший сержант. Прощайте. Двинулся он к сходу с настила. Я взгляд с его спины не сводя, одной рукой за пистолет, второй за обойму с регистровыми пулями схватился. И тут меня словно ножом под ребро кольнули. — Эй, дядя! — кричу. — А ну стой! Передумал я! Особнячок у гражданина чернокнижника был под здешним мерком не из выдающихся. Двухэтажный серого камня, с какой стороны ни гляди, на дворец не тянет, даже на хозпристройку, к левому заднему крылу. Домик и домик. Хотя внутри отделан вполне себе. Мебель в стиле коко, в смысле барокко или рококо, в котором... Из двух — это уже не к моим десятиклассам вопрос. Стены тканью обшиты, картины повсюду в овальных рамах. Через открытую дверь печь виднеется, вся в бело-красной узорчатой плитке. Ковры, опять же. В общем, уютная такая квартирка, прямо жалко ломать. Лаборатория находится на втором этаже. Сухо командует из-за моей спины рыву. «Лестница справа. А что, — спрашиваю, — тихо так в доме, в одиночестве обитать изволишь?» «Какое это имеет значение?» «Я к лестнице подошел, вверх глянул. Ох, и не люблю я же вот такие вот лесенки чугуневые, как сержант Синичкин их обзывает с высокими перилами, узкие винтовые». Уже месяца четыре не люблю. С тех пор, как на меня по одной из них гранату спустили. Я, само собой, через перильцы сиганул, Ногой за хрень какую-то завитушечную зацепился и как хряснулся. Спасло, что в полушубке был, А то мог бы натуральный арбуз башка выйти. — Да ладно тебе, дядя! «Я же просто так спросил, а ты сразу в бутылку лезешь?» Кроме меня в доме трое слуг. Неохотно цедит колдун. И сегодня на рассвете получивших приказ не возвращаться до вечерних фонарщиков. «Я же говорю, тихо тут у тебя, дядя!» «Как же его это дядя бесит!» Гляжу, прям корежит, но молчит. Вот и сейчас промолчал. Похоже, и впрямь хочется черным гадом одного старшего сержанта на родину спроводить. Сильно, аж до судорог. Это хорошо, это нам очень даже на руку. — Ну, и где тут твоя лаборатория? — Дверь в конце коридора, не заперта. В одной лаборатории у черного мага мне уже побывать довелось. По крайней мере, навряд ли гор Амарон покойный два стола со всяческой химической посудой у себя в спальне держал, а спал при этом в стальном кресле с подлокотниками типа зубоврачебного. Окна зато у гор амрона были не в пример меньше и не на распашку «Не боишься?» Кивая на них, — чтоб подглядят часом чего-нибудь не того. Улочка-то узкая, а балкона напротив доплюнуть не раз. На окна наложена соответствующая иллюзия. Куан дверь запер, подошел к одному из окон вплотную, руки за спину заложил. — Хм, тоже мне птица-секретарь. Никто снаружи не увидит и не услышит ничего предосудительного. «Дядя, ты же сам мне давеча вкручивал что сквозь морок твой?» «Тому, кто сумеет пробить мой морок, перебива от меня колдун, ни шторы, ни ставни, ни стены даже помехой не станут». За собой я пока особого умения, типа глаз-рентген, не замечал, но решил довериться специалисту. Вдруг возьмет и закроет, а в комнате и без того духота. Подошел к стене, начал книжные полки разглядывать, вернее, книжные переплеты, кожаные. Мне ребята в замке рассказывали, из кого такие вот переплеты порой делают. — Очень настоятельно прошу вас, Малахов, не притрагиваться ни к чему, особенно к книгам. — Да я и не трогаю, смотрю просто. А трогать? Ты из них пыль-то хоть иногда стираешь? — Пожалуйста, Малахов, отойдите от стены и станьте рядом со столом, — рычит колдун, — и не мешайте мне работать. Я плечами пожал, отошел, встал, куда сказали. Колдун сдернул с пола черную тряпку, под ней камень был, в смысле каменный пол, черный и отличной полировки. Наклонился, начал мелом чертить. Я заранее скривился, но скрипа не было. Хороший мел, нам бы в школу такой. И работает им гражданин чернокнижник ловко. Я бы так ровно без линейки не сумел. В итоге нарисовал он чего-то, чего-то. Видел я однажды чертеж авиамотора. Так вот, если взять этот чертеж, сплюснуть и на третий загнуть, ну, примерное представление в рисунке получить можно будет. Затем расставил прямо на рисунке крохотные чашечки, вернулся к столу, Насобирал полный поднос флакончиков и пакетов, принес и принялся алхимичить. Часть порошков и прочей гадости в чашечки сыпал а часть прямо на рисунок. С этим он возился долго, минут двадцать. Но торопить я его не стал. Наверняка ведь дозировка всей этой гадости дело тонкое и ответственное. Чуть что не так... Высунутся из дыма большие зеленые руки, и нам обоим головы подкручивают. А лично мне голова пока что симпатична именно на шее, а не где-нибудь еще. Наконец Куан разогнулся, отволок под нос обратно и встал рядом со мной. «Не сомневаюсь», — говорит, — «что мое общество успело вам, Малахов» уже изрядно наскучить. Спешу обрадовать сие чувства глубоко взаимно. Я спешил как мог. Подготовка уже закончена, и очень скоро мы сможем расстаться. Надеюсь, навсегда. Насчет спешки я и сам подозревал. Иначе с чего бы гражданину-чернокнижнику прямо в уличной одежде по полу елозить? Без спешки Он бы хоть халат какой-нибудь старый накинул, а так край камзола в зеленой дряни, рукава в розовой. Про колени вообще молчу. Кстати, думаю, надо и мне плащ снять, а то прямо невежливо выглядит. Вешалки, правда, не видно, но вешалка и не нужна, потому как есть у меня привычка плащи на левую руку наматывать. Кто говорит вредное, кто говорит полезное, но факт. Стоит взять в руки плащ, тут же начинаю его вокруг руки оборачивать. Честно, честно. Да уж, хотелось бы. Особенно, чтобы навсегда. Не волнуйтесь, сидит колдун, поскольку я не собираюсь появляться в вашем родном мире как минимум ближайшие пятьсот-шестьсот лет а продолжительность вашей жизни явно меньше данного временного промежутка. Это ваше желание имеет все шансы сбыться. Дядя, улыбаюсь, ты того, этого, за мою продолжительность не беспокойся. Давай лучше колдуй.